но не ворюшками. Алексиса он выводит на сцену в истории «Моих животных» и как будто бы не случайно. Один пассаж из этой книги вызывает особенное чувство неловкости. Нежная Мари Дорваль приходит на обед к Александру. Приходит она не с пустыми руками, а точнее говоря, с носильщиком, который ставит на пол огромную корзину. — Вот, — сказала она, открывая корзину, — я хочу тебе кое-что подарить. Я приподнял охапку цветов и увидел нечто черное с огромными белыми глазами, она копошилась на дне корзины. — Ну-ка, — сказал ей, — что бы это могло быть? — Не бойся, она не кусается. — Правда? Что же это? — Это негр. В самом деле негр. И погрузив обе руки в корзину, я схватил негра за плечи и поставил на ноги. Человеческое существо, превращенное в предмет для подарка, разведелось здесь только в цвете кожи? 40 лет спустя в подлинной истории Мопассана пишет обмен нормандской служанки на кобылу. В то же время Александр способен занять позицию более соответствующей той, что восхищает прекраснодушных наших современников в конце XX века. Мы помним, как в 1838 году он писал своим дорогим соотечественникам на Гаити, предлагая поставить там памятник своему отцу. В том же году, когда газета рабовладельческой ориентации объявила о своем намерении опубликовать его стихи. Он посылает опровержение в орган аболиционистов. Во-первых, я почти не пишу стихов, исключая драматургию. Затем я ничего не обещал. Ни о чем меня не спрашивала газета. Все мои симпатии напротив естественным путем ибо национальному признаку принадлежат как раз противникам тех принципов, которые защищает господа из этой газеты. Я хотел бы, чтобы об этом знали не только во Франции, но и повсюду, где есть у меня братья по расе и друзья по цвету. Итак, Александр – аболиционист? Теоретически, без сомнения – как и республиканец на расстоянии. При том, что перо его время от времени может преобразоваться в орудие борьбы. В том же 1838 году, то есть за 10 лет до отмены Франции рабства в своих колониях, она пишет простодушно, как понимает это слово Вольтер, торговлю неграми в капитане Памфиле который выйдет отдельной книжкой в следующем году. Капитан Памфил высаживается в Африке с грозом водки, рассчитывая обменять ее на слоновую кость. Племя, на которое он рассчитывал, не может предоставить ему слоновую кость, так как занято войной с соседями. Памфил помогает ему победить соседей при условии, что пленники станут его собственностью. Он запирает их в сарай, и за три дня непрерывных праздников совершенно о них забывает. А когда открывает сарай, видит, что одни умерли от ран, другие от голода, некоторые от жары. Так что было как раз время подумать капитану Памфилу о своей торговле, ибо она уже начинала приходить в упадок. Памфил приступает к отбору Осталось 230 негр в отличном состоянии. И можно сказать, что то были испытанные люди. Они устояли в бою, в переходе и против голода. Их можно было совершенно спокойно продавать, не опасаясь брака. Более того, этим пленным не были свойственны глупое выражение лица и животная апатия негров из Конго. Попутно зададим себе вопрос, из какой африканской страны